В противоположной стороне арки появилась сгорбленная напряженная фигура какой-то старушки. Она остановилась, посмотрела слепыми глазами через толстые стекла очков и вдруг, заголосив, бросилась обратно. Ну вот, сейчас поднимет шум или начнет названивать скорую, милицию или еще черт знает куда. К тому же существовал четвертый улизнувший тип. и вполне вероятно, что он побежал за подмогой. В общем, было бы лучше побыстрее отсюда уйти. Как говорится в известной поговорке, главное в нашем деле – это вовремя смыться. Андрей сидел на корточках, прислонившись к стене. Я быстро подошла к нему, взяла за руку и рывком подняла на ноги. «Ты как?» – спросила я. «Вроде ничего». Вяло ответил он. Наверное, его хорошенько придушили. Лицо оставалось багровым от не успевшей отхлынуть крови, и он, видимо, еще не мог соображать нормально. «Идем!» – я устремилась к машине, почти таща его за руку. Впрочем, на полпути он уже пришел в себя и шел рядом со мной сам. «Ты способен вести машину?» «Да, наверное». «Тогда вперед. Я отдала ему ключи и пропустила к передней дверке. Мы завелись и без приключений тронулись с места. Стало уже почти темно. Андрей вел машину уверенно, но по напряженной позе и сжатым пальцем мне было видно, что это происшествие достаточно сильно потрясло его. Я попросила его повернуть на окружную дорогу, где не было постов ГАИ, и остановиться. Достав из бардачка аптечку, сделала примочку со свинцовой водой, на начинавшую опухать и багроветь щеку моего подопечного. Затем мы снова поменялись местами. Я села за руль и, бросив взгляд на Андрея, звонко рассмеялась. «Ты чего?» – удивленно посмотрел он на меня. «Да ничего!» – продолжала смеяться я. «Просто... Ну и рожу у тебя, Шарапов!» Мне удалось отвлечь его от переживаний, и он улыбнулся в ответ. «Ты их знаешь?» – спросила я. «Нет». «Хорошо, а теперь для закрепления вспомни, что мы учили, и скажи о них все, что думаешь», – предложила я. мало ли что и по каким причинам может произойти между молодыми парнями наступила небольшая пауза во время которой андрей напряженно сосредотачивался на своих мыслях затем набрал в грудь воздуха и быстро выпалил на суахили почти без акцента бегемоты выпившие слишком много тухлой воды отлично коллега Вы делаете потрясающие успехи! Как учитель, я горжусь вами!» До его дома мы ехали без приключений и весело переругивались на суахили. Очень скоро Андрей совсем освоился и произносил слова, как заправский абориген. Дом, в котором жил Андрей, находился почти на окраине города. Я остановилась на обочине дороги прямо напротив арки. «Ну что?» Пока? Да, Д до свидания, неуверенно протянул он. Его явно мучил какой-то незаданный вопрос. Помявшись немного, он, наконец, сказал. Спасибо, Евгения Максимовна, за все. А откуда вы умеете так ловко? Ну, я имею в виду тех парней. Так вот, что так сильно мучило его. «Не бери в голову. Просто я когда-то закончила в Москве курсы телохранителей и иногда этим подрабатываю». «Кем? Телохранителем? Ну да. Разве ты не знал?» «Нет». Огонек восхищения, уже один раз появлявшийся сегодня в его глазах, загорелся вновь. И он снова улыбнулся своей замечательной, чуточку детской и наивной улыбкой. Затем вышел из машины и пересек дорогу. Я приготовилась уже трогаться с места, как неясное, глубокое и тревожное чувство, словно высоковольтные провода, загудело внутри меня. Черный котенок интуиции вновь напрягся. Я выпрямилась. посмотрела в окно. Андрей почти перешел дорогу и скоро должен был шагнуть на тротуар. Я оглянулась назад. Из-за угла дома выехал мотоцикл и резко набрал скорость. Он двигался в нашу сторону. Естественно, я не могла разглядеть его водителя. Только неопределенный темный силуэт. Яркий свет вспыхнувшей фары быстро пронзил темноту и сразу угас. И шум двигателя. Шум! Шум! Моя мысль словно поскользнулась на чем-то и затем резко выбросила меня из машины на дорогу. Этот шум, точнее легкое позвякивание, я уже слышала сегодня на набережной. И тогда мой котенок тоже предупреждал меня. Я бросила взгляд вперед. Спина Андрея слегка вырисовывалась в темноте на краю дороги. Он спокойно шел, не оборачивался и ничего не подозревал. И не мог подозревать. Я уже твердо знала, что мотоцикл едет на него. Я отчаянно крикнула. Андрей затормозил свое движение и стал медленно поворачиваться. Слишком медленно! Мотоцикл был совсем рядом, и вот-вот должен был его сбить. Я резко рванулась вперед. Все вокруг перестало существовать, кроме фигуры Андрея и переднего колеса мотоцикла. Время застыло и оглохло, как телевизор с выключенным звуком. Я летела, словно брошенная катапультой. Это было чудо! Во всяком случае, я потом никогда не могла объяснить успех своего прыжка. А сейчас я, в буквальном смысле слова, пролетела перед самым рулем мотоцикла и успела резко толкнуть Андрея в спину. Он вылетел на газон, а я кубарем покатилась за ним. От соприкосновения с землей снова выключились звуки мира и оглушили меня ревом мотоциклетного двигателя. Водитель не собирался мириться с неудачей и разворачивал своего железного коня на второй круг. Я вскочила и снова прыгнула ему навстречу. И наверняка сбила бы его с седла, но он вовремя дернулся в сторону, и я вместо этого полетела на дорогу. Приземление не было мягким, но что-что, а падать я умела и не боялась. Мы больше опасаемся своей боли, чем страдаем, испытывая ее. Этот страх сковывает нас и загоняет в шок. Почти всегда при травмах люди гибнут не от несовместимых с жизнью повреждений, а от шока, отец которого – страх. Сколько раз многие из нас видели, как пьяный человек оставался жив там, где трезвый обязательно погибал. А все потому, что пьяный не боится. Он принял лекарство против страха заранее. Я не боялась. Меня отучили от этого еще в Ворошиловке. Отлично помню первое упражнение – падение на стуле назад. Инструктор сидел на высоком стуле, прижавшись к спинке. и раскачивался все сильнее и сильнее. При этом он философски рассуждал, обращаясь то ли к нам, то ли сам к себе. А чего мы боимся в самом деле? Ведь пол не так уж далеко. И если падать назад, то спинка стула не даст нам сильно ушибиться. А голова инстинктивно подогнется сама. И если сзади нет торчащих предметов или ямы, то страшного в этом абсолютно ничего нет. Заканчивались слова сильным качком назад и специально усиленным грохотом падения на пол. Инструктор имел мощную фигуру и вес около 100 килограммов. Впрочем, он тут же поднимался с широкой улыбкой циркового акробата. Я быстро вскочила на ноги и приготовилась встретить новое нападение. Но... Видимо, мотоциклист понял, что в этот раз может не увернуться, и решил не искушать больше судьбу. Набирая скорость, он помчался в сторону окраины. Я подбежала к лежавшему на газоне Андрею. Мой толчок и его падение были слишком резки и неожиданны для него. Он медленно сел и посмотрел на меня, диковатыми глазами нокаутированного боксера. «Евгения Максимовна, что это было?» Все хорошо, Андрей», – ответила я, быстро ощупывая все его кости и суставы. «Просто тебя хотели сбить, но все обошлось». «Почему?» «Почему обошлось?» «Нет, почему меня хотели сбить? Что им от меня нужно?» «Ну, мне кажется, ты должен знать это лучше меня. Вспомни, кому ты насолил до такой степени?» «Я не знаю. У меня никогда не было ничего похожего». «А о чем вы говорили в «Они ничего не сказали, кроме того, что я наконец-то попался. Точнее, не успели больше ничего сказать. Появились вы». «А, значит, я прервала беседу в самом начале, и теперь ты даже не знаешь, что их интересовало», – философски констатировала я. «Это не страшно, не укоряйте себя. Думаю, что вряд ли они хотели осведомиться, почем нынче хлеб в Тамбове или что-нибудь в этом роде», – попытался пошутить Андрей. Видимо, мне стоило слегка подзадержаться, тогда бы мы знали, чего они хотят. Однако пора уже было идти домой. Я помогла парню подняться, отряхнуться и поправить одежду. Затем заперла машину и проводила его до дверей квартиры. Квартира находилась на восьмом предпоследнем этаже дома. Лифт уже не работал и пришлось идти пешком. Жилище Андрея было совершенно обычной двушкой, со следами недавних сборов в дорогу. В коридоре и в одной из комнат стояло несколько огромных турецких синтетических сумок, наполненных, видимо, вещами, подлежавшими последующей отправке. Такие сумки пользовались бешеной популярностью у черноков и за свою потрясающую вместимость назывались мечтой оккупанта. Уловив направление моего взгляда, Андрей пояснил. Это в основном зимние вещи, которые надо отвезти к деду в Озерск. Вы же знаете, я скоро тоже уеду, квартира пустая. Дед, конечно, будет приезжать, поглядывать за ней. Но все же я, конечно, понимала, что шуба в Танзании выглядела бы несколько экстравагантно. и поэтому знак согласия утвердительно кивнула головой. «Евгения Максимовна, зови меня просто Женя!» – перебила я его. «Нам предстояло встречаться еще не один раз, и эти условности начинали мне надоедать!» Женя, слегка запнувшись, начал Андрей. «Что вы или надо на «ты»?» «Не только надо, а можно и нужно!» – улыбнулась я. Все-таки он был симпатичным, и его вежливая непосредственность очаровывала. Не исключено, что в будущем он будет так же галантен, как его родитель Валерий Павлович. «Женя, можно я вас, то есть тебя, угощу кофе?» «Конечно, можно!» но сначала я бы предпочла ванну или душ. «Конечно, конечно!» – засуетился Андрей и пошел показывать мне ванну, а затем принес из комнаты халат. В ванной я достала из сумочки тюбик со специальным кремом, смазала им все тело и стала под теплые струйки душа. Окрашиваясь в светло-коричневый цвет, вода смывала мою негритянскую кожу. Я намочила волосы, высушила их полотенцем и затем взглянула в зеркало. Я снова была собой, 28-летней Женей Охотниковой, девушкой, на которую все еще заглядывались на улицах мужчины. Запахнув халат, я вышла из ванны и прошла в комнату. При моем появлении сидевший в кресле Андрей вновь раскрыл рот, как и при первой нашей встрече в машине. что в черном варианте я выгляжу лучше поинтересовалась я нет женя вы такая после этого он промычал что то неопределённое и сделал рукой в воздухе волнообразный жест который по видимому на его взгляд с самой лучшей стороны должен был охарактеризовать все мои женские достоинства ну что ж Не совсем красноречила, но, учитывая пережитое им сегодня, весьма недурно и довольно приятно. Я села в соседнее кресло, взяла чашку с приготовленным во время моего пребывания в ванной кофе и сделала глоток необычайно ароматного напитка. Андрей старательно избегал встречаться со мной взглядом, но я замечала, что украдкой он поглядывал на меня. Однако он не только рассматривал мою новую, настоящую внешность, но и явно хотел что-то спросить. «Женя, ты можешь сказать что-нибудь про все это?» Наконец начал он после краткого обмена ничего не значащими фразами. «А что именно тебя интересует?» «Ну, почему все это происходит?» «Андрей!» Ты, конечно, можешь связать все сегодняшние злоключения с моим появлением. Но я вроде бы еще никому не приносила несчастье, даже наоборот. Многих только спасала от неприятностей именно такого рода. Нет, не подумай, я не хочу сказать, что все из-за тебя. Ты ведь дважды помогла мне. Без тебя я наверняка очутился бы в больнице, а не пил сейчас кофе. – горячо заговорил он. – Просто я подумал, что если ты работала телохранителем, то сможешь мне что-нибудь подсказать. Например, из-за чего чаще всего происходят такие вещи? Если смотреть в корень, то причин всегда было всего три – власть, деньги, женщины. И какая из них может присутствовать в моем случае? Давай попробуем рассуждать методом исключения. Власть, скорее всего, не подходит. У тебя ее нет, и твоя смерть или болезнь никому ее не добавит. Имеешь ли ты или имел девушку, за которую тебе могут мстить таким образом? Андрей отрицательно покачал головой. Ну, если ты так категоричен по данному вопросу, здесь я поймала себя на мысли что ответ андрея почему то доставил мне удовольствие то неожиданно воздух резко и неприятно взорвался телефонным звонком андрей встал не спеша подошел к телефону в коридоре и взял трубку алло сказал он и добавил через секунду что вам от меня нужно Далее он не произнес ни слова. Я напряглась и, оставив чашку с кофе, вышла в коридор. Он стоял молчаливый и растерянный. Трубка в его руке издавала частые короткие гудки. «Кто звонил?» – спросила я. Он молчал. Я подошла и положила ладонь на его плечо. Реакции никакой. Пришлось резким движением хорошенько встряхнуть его. Он сказал, что это было последнее предупреждение. Наконец-то с усилием выдавил Андрей про себя. «Кто он?» – в очередной раз пришлось спросить мне. «Не знаю», – в очередной раз ответил Андрей. «Это все? «Нет. Я спросил, что ему надо». «Ну и?» – он сказал, что если я не перестану корчить из себя идиота, они завтра поговорят со мной совсем по-другому. Женя, смущенно посмотрев мне в глаза, начал Андрей после короткого неловкого молчания. «Можно вас попросить о помощи?» Он опять перешел на «вы». «Что ты конкретно имеешь в виду?» «Не могли бы вы охранять меня?» «Вообще-то я была на каникулах, но не оставлять же сына-спасителя моей тетушки в беде, особенно если представить, какое у нее будет лицо, когда она узнает о моем отказе. Да и если пойдет так дальше, я могу лишиться выгодного и, самое главное, уже оплаченного ученика». В общем, я была просто обречена на то, чтобы согласиться. Мы вернулись в комнату к столику с кофе. «Итак, Андрей, ты хотел бы иметь в моем лице, кроме репетитора, еще и охранника?» «Да, я, конечно, понимаю, что это стоит дороже уроков, но отец оставил мне деньги. «На мороженое», как он говорит». юноша назвал оставленную ему сумму. Она была совсем неплоха. Во всяком случае, мороженое ему в одиночку пришлось бы есть довольно долго. «А почему так много?» поинтересовалась я. «Ну, здесь еще и на билет в оба конца, на непредвиденные расходы и на подарок мне ко дню рождения. Так вы согласны?» «Я вновь представила умоляющее и огорченное выражение лица тети Милы, которое мне пришлось бы увидеть в случае моего отказа, и согласно кивнула в ответ. Обсуждение финансовых вопросов не заняло у нас много времени. «Только давай договоримся, что теперь трубку буду брать я». «Хорошо», – согласился он. «Итак, начнем с самого начала», – продолжила я, беря чашку с уже остывшим кофе. «Ты не знаешь, кто тебе звонил, кто нападал на тебя и кто, а главное, за что пытался тебя сбить на мотоцикле». «Совершенно!» – помотал он головой в ответ. «Может, у тебя есть какие-нибудь догадки или предположения?» – продолжала настаивать я. Никаких. А вдруг это все просто случайность? Мне очень жаль, Андрей, но боюсь, что вряд ли. Согласно моему опыту, случайность имеет право на существование, но в твоем случае явно просматривается закономерность, непонятная пока ни тебе, ни мне, и эту закономерность необходимо понять. Значит, у тебя нет ни врагов, ни повода, из-за которого кто-нибудь хотел бы тебе отомстить? Нет, – довольно уверенно заявил Андрей после короткого раздумья. В коридоре снова зазвонил телефон. Правда, звук его не был столь резок, как в прошлый раз. Андрей подался с кресла вперед, чтобы подойти, но я остановила его жестом и встала сама. Подойдя к аппарату, я некоторое время не брала трубку, чтобы удостовериться, что звонок не прервется. Он не прерывался. Тогда я резко сорвала трубку и поднесла к уху. В трубке была лишь зловещая тишина. «Ну, черт возьми, может, вы, наконец, скажете, какого дьявола вам надо?» На высоких тонах бросила я в трубку. «Женя!» «Это ты? Что у вас случилось?» – раздался, наконец, взволнованный голос тети Милы. Удивлению моему не было предела. Мы тут сидим на нервах, не зная, чего и откуда ожидать, как вдруг вместо таинственных угроз я слышу голос своей тети. Прямо сцена из французской комедии. «Тетя?» «Да, это я. Но почему ты звонишь сюда?» «Женечка, разве ты не помнишь, что сегодня мы собирались поужинать вместе? Я приготовила свой фирменный торт. А что у вас там происходит? Тебя уже так давно нет. Я решила позвонить». Ну что ж, тетушкина забота была необыкновенно трогательна, причем именно в данный момент. Ничего особенного, тетя, просто теперь я работаю с Андреем по интенсивной программе. Это новая методика, поэтому я буду пока подолгу задерживаться у него. Может, даже и по ночам. У вас точно все в порядке? – недоверчиво спросила тетя Мила еще раз. Ну, конечно, – заверила я ее. Ах, моя милая тетушка! Твоя племянница уже большая девочка, и уж то-что, а выпутываться из неприятностей давно стало ее профессией. Наверняка Мила не совсем поверила мне, но мой уверенный голос вселил в нее некоторое спокойствие. Значит, ты не сможешь прийти на торт? Нет, тетя, но если хочешь, мы придем завтра с Андреем. Тетя Мила радостно согласилась. Я же вновь вернулась к нашему прерванному разговору с Андреем. Он никак не мог даже предположить о возможных причинах, которые могли бы привести к сегодняшним событиям. Власть и женщин мы уже отвергли. Врагов он не имел. Круг общения в основном ограничивался однокурсниками и касался, как правило, лишь тем психологии. Коммерческую деятельность он не вел, наследство ему не светило при живом-то отце. Стоп, отец! Может, в отце, точнее, в его новой работе заключается причина преследований сына? Андрей, а Валерий Павлович случайно не говорил тебе, какая у него зарплата? То есть, сколько он зарабатывает? Почему же? Конечно, говорил. И сколько? Поинтересовалась я. Названная Андреем сумма месячного оклада по российским меркам была действительно впечатляющей. А ведь за границей, даже в Африке, широко практикуется система бонусов, то есть, по-русски, премий. и многих других льгот, и выплат. Разумеется, это ни в коей мере не перекрывало риска подхватить тропическую лихорадку или еще какую-нибудь из прелестей африканского континента. Но для русского доктора это было просто состоянием и возможной причиной преследования его сына. А что? «Ты полагаешь, что это и привело к сегодняшним событиям?» – спросил Андрей. «Ни ты, ни я не знаем ничего точно, но на настоящий момент это единственная более-менее правдоподобная версия, и твои деньги на мороженое тоже, пока у нас нет ничего более существенного». «И как долго тебе предстоит быть здесь?» Я имею в виду до отъезда. Еще пару-тройку недель. Мне надо собрать материал для дипломной работы и завершить ее. Ну что ж, за пару-тройку недель мы, я думаю, сумеем разобраться и отвадить твоих врагов. Будем надеяться, что это были не совсем профессионалы. А теперь, наверное, нам обоим пора спать. «Женя, а вы будете спать здесь?» От удивления его глаза широко раскрылись. «Конечно. Иначе как же я смогу обеспечить твою безопасность?» «Не забывая о том, что им известно, где ты живешь, и что с завтрашнего дня тобой обещали заняться более серьезно». Похоже, мои слова и перспектива совместного проживания смутили Андрея. хотя не исключено, что ему пока не приходило в голову, что его могут достать в собственной квартире. «Ну, если это так необходимо», – неуверенно глядя вниз, начал он. «Да, это действительно необходимо. Можешь положиться на мой профессиональный опыт. Если ты думаешь, что я ограничу твою свободу, то можешь не беспокоиться». Ты все будешь делать, как обычно. Просто рядом незаметно буду находиться я. И если тебе будет необходимо кого-то пригласить, хоть на ночь. Можешь делать это совершенно спокойно, не принимая меня во внимание. Мне не впервые приходилось охранять людей, находясь рядом с ними круглосуточно. Каждый раз это воспринималось по-разному: от недопонимания в начале, И негативные бурные реакции со стороны родственников и других близких до отчаянного нежелания самого клиента отлучиться куда-либо без моего самого близкого присутствия. В общем, для меня это не было ново. Однако здесь, кроме обычного первого удивления, явно таилось что-то еще. Я не могла понять, что именно. А Андрей постоянно избегал прямого взгляда, и его зеркало души большую часть времени отражало пол и ковер на нем, а не меня. Возможно, за этим что-то таилось. Впрочем, давно перевалила за полночь, и действительно неплохо было бы пойти спать. Итак, надеюсь, что я убедила тебя. «И ты покажешь мне мое спальное место?» – спросила я. «Конечно, конечно!» – снова засуетился Андрей. Мне даже показалось, что он рад такому повороту событий. Мне было отведено место на диване в меньшей, довольно уютной комнате. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим койко-местам. Я выключила свет. Подошла к окну, отодвинула штору и посмотрела наружу. Вместе с темнотой пришла приятная прохлада. Где-то далеко старательно заливалась трелью какая-то птица. Было необычайно хорошо, и из моей груди непроизвольно сам собой вырвался вздох. Недолго думая... Я сняла с себя халат и всю остальную одежду. Я испытывала страстное желание лечь ногишом между двумя простынями. Состояние не очень-то подходящее для телохранителя при исполнении. Тем не менее, справедливо рассудив, что в случае необходимости майку и шорты я всегда успею быстро надеть, Я положила их рядом и с наслаждением вытянулась между двух простыней. Сразу заснуть не удалось. События сегодняшнего дня упрямо продолжали лезть в голову. И хотя я, конечно, могла волевым усилием прекратить бег непослушных мыслей и заставить себя уснуть, но внутреннее чувство почему-то останавливало меня от этого шага. Мысли кружились в полном беспорядке, как стая вспугнутых птиц. Они были неопределенно бесформенными, но колючими, словно маленькие иголки. А одна, холодная и безмолвная, неподвижно затаилась в темном углу мозга. Она-то никак и не давала мне покоя. Почему Андрей часто избегает впрямую встречаться со мной взглядом? Что за этим кроется? Впрочем, хватит. Часто умные мысли приходят во сне. Вон Менделеев свою таблицу тоже во сне увидел. Моя же загадка наверняка проще. Я разделяла принцип Наполеона. Сначала ввяжемся в бой, А там посмотрим. Или, как бездарно его перефразировал наш лидер перестройки, главное – начать, а оно само углубится и сформируется.